Джек Лондон. Сын Волка. Мужчина редко умеет ценить близких ему женщин, по крайней мере, пока не потеряет их. До его сознания совершенно не доходит излучаемое женщиной тепло, пока он сам купается в нем. Но стоит ей уйти, раскрывается и растет в его жизни пустота. Им овладевает странный голод почему-то неопределенному, чего он не умеет назвать словами. Если друзья, окружающие его, так же неопытны, как и он сам, они будут сомнительно качать головами, и предложат ему серьезно лечиться, но голод будет все расти, и мужчина потеряет всякий интерес к событиям повседневной жизни и станет раздражительным, и в один из дней, когда эта пустота станет совершенно невыносимой, на него снизойдет откровение. Когда нечто подобное происходит на Юконе, летом мужчина достает себе лодку. Если это случается зимой, он запрягает собак в сани и едет на юг. А через несколько месяцев, если он одержим севером, он возвращается назад с женой, которая отныне будет делить с ним его любовь к этому холодному краю и его тяготы. Все это, конечно, говорит прежде всего о врожденном мужском эгоизме и одновременно может служить введением в описание приключений Бирюка Маккензи, Случившихся с ним очень давно, раньше чем клондайк запрудили Чичако, еще тогда, когда этот край был известен только своими рыбосушильнями, а отнюдь не золотой лихорадкой. На Маккензе отразилась жизнь пионера первооткрывателя земель. На лице его отпечаталось двадцать лет непрестанной борьбы с природой, из которых последние два года, самые жестокие, он провел в поисках золота за пределами полярного круга. Когда описанная выше болезнь захватила его, он нисколько не удивился, так как был человек практичный и много раз видел людей в таком же положении. Но он подавил все признаки этой болезни и стал работать еще упорнее. Все лето он воевал с комарами и мог на берегу реки Стюарт сплавляя лес вниз по Юкону до сороковой мили, и в конце концов построил себе отличную хижину, какая только может быть построена в этой стране. Она выглядела настолько привлекательно и уютно, что несколько человек навязывались к нему в компаньоны, предлагая поселиться вместе. Но он наотрез отказывался, притом довольно грубо, что вполне соответствовало его сильному и решительному характеру, а сам закупил в ближайшей фактории двойной запас провианта. Маккензи был человек практичный, как это указано выше, если он чего-нибудь хотел, он обыкновенно добивался своего, но при этом отступал от ранее намеченного пути лишь настолько, насколько это было необходимо. Кровному сыну тяжелой нужды и тяжелого труда совсем не по душе было преодолевать 600 миль по льду, 2000 миль через океан, да еще около 1000 миль до родных мест, только чтобы найти себе жену. Жизнь слишком коротка для таких прогулок. Он запряг собак, погрузил в сани довольно необычную поклажу и пустился прямиком между двумя водоразделами, восточные холмы которых подступали к реке Танане. Он был смелым путешественником, а его собаки-волкодавы выносили на скудной пище более тяжелую работу и более длинные перегоны, чем всякая другая упряжка в Юконе. Через три недели он добрался до племени стиксов с верховий Тананы. Те очень удивились его дерзости. а племени шла дурная слава. Говорили, что они убивают белых людей Из-за такой безделицы, как хороший топор или старое ружье, а Маккензи пришел к ним безоружный, и во всем его поведении была очаровательная смесь заискивающей скромности, фамильярности, холодной выдержки и наглости. Нужно хорошо набить руку и глубоко изучить душу дикаря, чтобы с успехом пускать в ход столь разнообразное оружие. Но он был мастер своего дела и знал, когда уступить, а когда наоборот торговаться до иступления. Прежде всего, он отправился на поклон к вождю племени, Тлинг Тинеху и подарил ему пару фунтов черного чая и табака, чем и завоевал его несомненную благосклонность. После этого он свел знакомство с мужчинами и девушками и объявил, что вечером дает потлочь, то есть станет дарить подарки. Утоптали овальную площадку в сто шагов длиной и двадцать пять шириной, В середине разложили большой костер, а по обеим его сторонам набросали кучи сосновых веток. Было устроено нечто вроде трибуны, и человек сто пели песнь племени в честь прибывшего гостя. Последние два года научили Маккензи сотни слов на их наречии, и он в совершенстве перенял их глубокие гортанные гласные, их языковые конструкции, близкие к японским, все их величания, приставки и прочие особенности языка. Он произнес речь в их вкусе, удовлетворяя их врожденную склонность к поэзии, потокам туманного красноречия и образным оборотам. Ему ответили в том же духе Тлинктинех и главный шаман. Потом он раздарил всякие мелочи мужчинам, принял участие в их пении и показал себя настоящим чемпионом в их любимой азартной игре в пятьдесят две палки. А они курили его табак и были довольны. Но молодые держали себя вызывающе тушились, поддерживаемые явными намеками беззубых матрон и хихиканием девушек. Им пришлось столкнуться на своем веку всего с несколькими белыми сыновьями волка. Но эти немногие научили их кое-каким вещам. Маккензи, конечно, отметил этот факт, несмотря на свою кажущуюся беспечность. Если сказать правду, то лежа поздно ночью в своем спальном мешке он снова и снова обдумывал все это: обдумывал серьезно и выкурил ни одну трубку, пока не составил план компании. Из девушек ему понравилась только одна — Заринка, дочь самого вождя. Фигурой, чертами лица, ростом и осанкой она более других отвечала идеалу красоты белого человека и резко выделялась среди своих соплеменниц. Он возьмет ее, сделает своей женой и назовет ее... Ох, он непременно назовет ее Гертрудой. Решив это окончательно, он повернулся на другой бок и сейчас же заснул, как настоящий сын своей всепобеждающей расы. Это было сложное дело и тонкая игра, но Маккензи вел ее чрезвычайно хитро, с неожиданностью, которая озадачила Стиксов. Он позаботился прежде всего внушить всем мужчинам племени, что он очень меткий стрелок и бесстрашный охотник, и вся деревня гремела от рукоплесканий, когда он подстрелил оленя на расстоянии шестисот ярдов. Однажды поздно вечером он отправился в Вигвам-вождя Тлингтинеха, сделанный из шкур карибу, очень много и громко говорил и раздавал табак направо и налево. Он, конечно, не преминул оказывать всяческое внимание шаману, ибо достаточно оценил его влияние и хотел сделать его своим союзником, Но это высокопоставленное лицо оказалось весьма надменным, решительно отказалась умилостивиться какими-либо жертвоприношениями, и с ним, видимо, приходилось считаться как с несомненным врагом на будущее. Хотя случая подойти ближе к Заринке и не представилась, Маккензи бросил ей несколько взглядов, красноречиво и нежно предупреждавших ее о намерениях. И она, конечно, прекрасно поняла их. И не без кокетства окружила себя толпой женщин, Так что мужчины не могли приблизиться к ней. Это было уже началом победы. Впрочем, он не торопился. Помимо всего, он прекрасно знал, что ей все равно ничего не остается, как думать о нем. А несколько дней подобных размышлений могли только помочь ухаживанию. В конце концов, однажды ночью, когда он решил, что пришло время, он быстро покинул прокопченное дымом жилище вождя и вошел в соседний вигвам. Заринка как и всегда, сидела среди женщин и девушек. Они шили макасины и спальные мешки. При его появлении все засмеялись и громко зазвучала веселая болтовня Заринки, обращенная к нему. Но потом вышло так, что все эти Матроны и девицы были самым бесцеремонным образом выставлены за дверь одна за другой, прямо в снег, где им не оставалось делать ничего другого, как только спешно разнести по деревне интересную новость. Его намерения были весьма красноречиво изложены, На ее языке. Его языка она не знала. И по прошествии двух часов он поднялся. Так что, Заринка пойдет в хижину белого человека? Да. Ладно. Теперь я пойду говорить с твоим отцом, потому что он, может быть, думает иначе. И я дам ему много подарков. Но пусть он все-таки не требует слишком много. А если он скажет нет? Ладно. Заринка, значит все-таки пойдет в хижину белого человека. Он уже поднял шкуру входной двери, когда тихий возглас девушки заставил его вернуться. Она опустилась перед ним на колени на медвежью шкуру. Ее лицо сияло внутренним светом, вечным светом дочерей Евы, и она застенчиво принялась развязывать его тяжелый пояс. Он смотрел на нее сверху вниз, растерянный, подозрительный, прислушиваясь к малейшему шуму снаружи. Но следующее движение рассеяло все его сомнения, и он улыбнулся от удовольствия. Она вынула из мешка с шитьем ножный из оленьей шкуры, красиво украшенные яркой, фантастической вышивкой. Потом взяла его большой охотничий нож, посмотрела почтительно на его острое лезвие, потрогала его пальцем и всунула в новые ножны. Потом она повесила ножны ему на пояс. Честное слово. Это была сцена из Средневековья. Прекрасная дама и ее рыцарь. Маккензи поднял ее высоко на воздух, прижимая свои усы к ее красным губам. Для девушки это была чужеземная ласка волка. Встреча стального века с каменным. В воздухе стоял невообразимый гам, когда Маккензи с толстым узлом под мышкой широко распахнул дверь вигвам от Лингтинеха. Дети бежали по улице, женская болтовня стала вдвое громче, молодые люди совещались мрачными группами, а из вегвама-шамана доносились зловещие звуки заклинаний. Вождь был один со своей подслеповатой женой, но с первого взгляда Маккензи понял, что цель его прихода уже известна вождю. Поэтому Маккензи начал прямо с дела, выставляя на показ расшитые ножны, как весть о состоявшемся уже соглашении. От могучий вождь племени Стиксов и всей земли Танана, повелитель лосося и волка, и оленя, и карибу. Белый человек стоит перед тобой с великим предложением. Много лун была пуста его хижина, и много ночей провел он в одиночестве, и сердце его изголодало себя в молчании, и выросла в нем тоска по женщине. Белый человек хочет, чтобы женщина сидела рядом с ним в хижине и встречала бы его, вернувшись с охоты, ярким огнем и вкусным ужином. Странные вещи слышались ему в тишине. Он слышал топание маленьких ножек в детских мокасинах и звуки детских голосов. И однажды ночью снизошло к нему видение. И он пошел к ворону, твоему отцу, великому ворону, отцу племени стиксов. И ворон говорил с одиноким белым человеком и сказал ему так, «Подвяжи твои мокасины и надень твои лыжи, и, положив сани еды на много ночей, и положи в них еще красивые подарки для великого вождя Тлингтинеха, потому что ты должен теперь повернуть лицо твое в ту сторону, где весною солнце опускается за край земли, и ехать в страну этого великого вождя. Ты привезешь с собой богатые подарки, и Тлингтинех, мой сын, примет тебя как отец. В хижине его есть девушка, в которую я вдохнул дыхание жизни для тебя. Эту девушку ты должен взять себе в жены. «О, вождь!» — так говорил великий ворон. «И вот я кладу мои подарки к твоим ногам, и вот я здесь, чтобы взять твою дочь». Старик запахнул свою меховую одежду с полным сознанием своего королевского достоинства, но ответил не сразу, так как в эту минуту вбежал мальчик и передал ему требование немедленно явиться на совет старейшин. «О, белый человек, которого мы прозвали смертью оленей...» и которого зовут еще Волком и Сыном Волка. Мы знаем, что ты происходишь из могущественного племени. Мы гордимся таким гостем. Но королевскому лососю не пристало сходиться с китой, а ворону сходиться с волком. — Нет, это не так! — воскликнул Маккензи. — В деревнях волков я не раз встречал дочерей ворона. Жена Мортимера, жена Тредигью и жена Барнаби, который вернулся после двух ледоходов. И о многих других женщинах я слышал, хотя глаза мои не видели их. Сын, твои слова справедливы, но разве было что хорошего от таких встреч? Это то же, что в воде сойтись с песком или снежным хлопьем сойтись с солнцем. А приходилось тебе встречать Мейсона и его жену? Нет? Он приходил сюда, вот уже десять ледоходов тому назад, первый из всех волков, и вместе с ним... Приходил еще могучий человек, стройный и высокий, как молодой тополь, сильный, как дерзколицый медведь, и лицо у него было похоже на полную летнюю луну. Его О! -о, -о! прервал Маккензи, узнав хорошо известную всему северу фигуру. Мэйл Мьюткид. Он самый могучий человек. Но не встречал ли ты женщину с ними? Она была родной сестрой Заринки. Нет, вождь. Но я слышал о ней. Майсон, это было далеко-далеко на севере, старая сосна, тяжелевшая от долгих лет, раздавила его жизнь. Но любовь его велика. И у него было много золота. Женщина взяла это золото и взяла своего мальчика и ехала долго-долго, несчетное число ночей, к северному полуденному солнцу. Она и теперь живет там. И не страдает от мороза и снега и полуночного летнего солнца, и полуденной зимней ночи. Новый посланец прервал их, принеся от Совета категорическое требование явиться немедленно. Когда Маккензи выталкивал его за дверь, он различил неясные тени вокруг костра Совета, услышал ритмическое пение низких мужских голосов и понял, что шаман разжигает злобу народа. Надо было спешить. Маккензи вернулся к вождю и сказал. Ну, я хочу взять твое дитя. И ты посмотри. Посмотри сюда, вот, табак, чай, много сахара, теплое одеяло, платки, посмотри, какие плотные и большие. А это, видишь, настоящее ружье, и вот пули к нему. Много пуль и много пороха. «Нет», — возразил старик, видимо, борясь с искушением завладеть богатствами, разложенными вокруг него. «Ты слышишь, мой народ собрался». Они не хотят этой свадьбы, ведь ты вождь. Но юноши племени в большом гневе за то, что волки берут их девушек, и им не на ком жениться. Послушай от Лингтинех. Раньше, чем ночь перейдет в день, волк направит своих собак к горам Запада и еще дальше, в страну Юкона. И Заринка будет ехать в его упряжке. Но раньше того, чем ночь дойдет до своей середины, юноши племени бросят собакам тело волка, и его кости затеряются в снегу, пока весна не оголит их. Это была угроза и ответ на угрозу. Бронзовое лицо Маккензи вспыхнуло. Он возвысил голос. Старая женщина, которая до этой минуты восседала равнодушной зрительницей, поползла к двери, когда он оттащил ее и грубо толкнул на ее сиденье из шкур, Он услышал, как пение сразу прекратилось, и послышался гвалт многочисленных голосов. «Еще раз взываю к тебе от Волк умирает, стиснув челюсти, но с ним вместе уснут десять твоих самых сильных воинов. А они нужны тебе, потому что приближается время охоты, а за ним время рыбной ловли. И еще раз говорю тебе, какая польза от моей смерти. Я знаю обычаи твоего народа» твоя доля в моем имуществе. Отдай мне твое дитя, и все будет твоим. И опять же говорю тебе, придут мои братья, а их много, их земля никогда не бывает слишком заселена, и дочери ворона принесут детей в жилище волков. Мой народ сильнее твоего народа. Так решила судьба. Согласись, и все это богатство будет твоим». Снаружи заскрипели по снегу макасины Маккензи взвел курок ружья и вынул из-за пояса револьвер. — Согласись, о вождь. — Но мой народ скажет нет. — Согласись, и все это будет твоим, а с твоим народом я поговорю после. — Волк хочет так. — Хорошо. — Я беру его подарки, но говорю. — Берегись. Маккензи еще раз пересмотрел приношение, проверил, не заряжено ли ружье, и завершил сделку пестрым шелковым платком. В Вегвам вошел шаман с дюжиной молодцов, но он смело растолкал их и вышел на улицу. «Собирайся!» – коротко бросил он за ринки, проходя мимо ее хижины, и стал поспешно запрягать собак. Через несколько минут он уже шел на совет, ведя свою пряжку, и женщина была с ним. Он занял место на верхнем конце площадки, рядом с вождем. По левую сторону, несколько сзади, он поставил за ринку. Это было место, принадлежавшее ей по праву, а кроме того, не худо было обезопасить себя сзади, ибо момент был очень серьезный. Справа и слева многочисленные фигуры мужчин сидели на корточках у огня, и голоса их слились в песне давно забытых времен. Пение со странным обрывающимся ритмом и частыми повторениями нельзя назвать красивым. Скорее уж оно было жутким. В дальнем конце под наблюдением шамана плясало десять женщин. Он сурово укорял тех из них, которые не умели всецело отдаться экстазу обряда. Почти скрытые тяжелыми массами черных волос, изгибая стан и словно разбитые во всех членах, они медленно раскачивались и их тела извивались в такт беспрерывно меняющемуся ритму. Это была странная сцена. Чистейший анахронизм. На юге девятнадцатое столетие отсчитывало последние годы, а здесь царствовал первобытный человек. Тень восставшего из гроба до исторического пещерного жителя, забытый обрывок древнего мира. Желтобурые крупные собаки лежали между своими хозяевами, одетыми в звериные шкуры, дрались из-за мест и отцветы костра отражались в их красных глазах и на оскаленных клыках. Лес стеснился вокруг толпою неподвижно дремлющих привидений. Белое безмолвие, отодвинутое на время в туманную глубину его, казалось, выжидало момент, чтобы ворваться в круг людей. Звезды танцевали по небу большими скачками, как они делают это всегда в часы великой стужи, а полярные духи тянули через все небо сверкающие одежды своей славы. Бирюк Маккензи вряд ли ощущал дикое величие этой картины, Переводя внимательный взгляд с одного лица на другое вдоль ряда меховых фигур. На одно мгновение глаза его остановились на новорожденном ребенке, сосавшем голую грудь матери, и это при семидесяти с лишним градусах мороза. Он подумал об изнеженных женщинах своей собственной расы и презрительно усмехнулся. Однако и сам он произошел от тела такой изнеженной женщины. Пение и пляска кончились, и шаман разразился речью. Ловко пользуясь запутанной и обширной мифологией, он играл на доверчивости своих слушателей. Дело было серьезное. Творческим началом, воплощенным в вороне и вороне, он противопоставлял Маккензи. Волка, как начало воинственное и разрушительное. Борьба этих двух начал протекает не только в духовной сфере. Нет. Бороться должны люди, каждый за свой тотем. Они — дети ворона принесшего им огонь от великого бога, а Маккензи — сын волка, иначе говоря, сын дьявола. Поэтому тот, кто вносит перемирие в эту вечную борьбу, кто отдает своих дочерей в жены исконному врагу, совершает гнуснейшую измену и величайшее святотатство. И не было такого резкого выражения и такого унизительного сравнения, какого шаман не употребил бы по отношению к Маккензи, изображая его как слугу и посланца сатаны. Продолжение его разглагольствований, из гуще толпы слышалось сдержанное, злобное рычание. «О, братья мои! велико ворон и всемогущ! Разве не принес он нам огонь, рожденный небом, чтобы мы могли согреться? Разве не он выпустил солнце, луну и звезды из их небесных ям, чтобы дать нам зрение?» «Не он ли научил нас побеждать духов голода и мороза?» Но теперь ворон прогневался на детей своих, и их осталась всего одна горсть, и он не хочет уже помогать им, потому что они забыли его, и делают дурные дела, и вступили на дурные пути, и принимают врагов в свои жилища, и сажают их к своему огню. И ворон скорбит о преступлениях детей своих но если они воспрянут и покажут ему, что хотят вернуться, он выйдет из тьмы и поможет им. О, братья! Сегодня принесший огонь шепнул шаману свои повеления, и вот я передаю их вам. Пусть юноши уведут девушек в свои хижины, пусть они вцепятся в глотку волка, и пусть бессмертной будет их ненависть, и тогда женщины их, Принесут плод, и они размножатся и станут великим народом. И ворон выведет племена наших отцов и дедов из страны севера, и они снова оттеснят волков и обратят их в пепел прошлогодних костров, и они завладеют всей страной. Вот повеление великого ворона. Это обещание пришествия Мессии вызвало бурю восторга в рядах стиксов. Все они вскочили со своих мест. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Все требовали лиса и не хотели успокоиться, пока один из юношей не выступил вперед и не начал говорить. «Братьям, «Мудро!» — говорил шаман. «Волки уводят наших женщин, и наши мужчины бездетны. Нас осталась какая-нибудь горсть. Волки отбирают наши теплые меха и дают нам взамен злых духов, запертых в бутылке, и одежды, сделанные не из шкур бобра или рыси, но из травы и одежды эти не дают тепла, и наши войны умирают от непонятных болезней. Я, лис, не имею жены. А почему? Два раза уже девушки, которые нравились мне, уходили в становище волков. Вот и теперь я собирал шкуры бобров и оленей и карибу и хотел заслужить милость Тенеха, чтобы жениться на его дочери Заринке. И вот вы видите, лыжи надеты на ее ноги, чтобы идти впереди собак-волка. Я говорю не только от себя. Чего хотел я, того хотел и медведь. Он тоже хотел быть отцом ее детей. И много шкур собирал он для этого. Я говорю от имени всех юношей, у которых нет жен. Волки жадные. Они всегда хотят получить лучшие куски. Вороном остаются одни объедки. Смотрите, вон гукла. Вскрикнул он, грубо указывая на одну из женщин, которая была калекой. Глядите, ее ноги такие же кривые, как бока березовой лодки. Она не может собирать сучья или носить за охотниками их добычу. «Что же, ее выбрали волки?» О -о -о", кричали слушатели. «А вот Майра, глаза которой перекошены злым духом. Даже маленькие дети пугаются при виде ее. И я слышал, что даже медведь уступает ей дорогу при встрече. Что же, ее взяли?» И снова раздался дикий рев одобрения. «А вон там сидит Пишета. Она не слышит моих слов». Она никогда не слышала крика совы и голоса своего мужа, и лепета своего ребенка. Она живет в белом безмолвии. Посмотрели ли на нее волки? Нет. Им нужна лучшая добыча. Объедки они оставляют нам. Братья, не будет этого больше. Никогда больше волки не прокрадутся к нашим кострам. Настало время. Огненный столб северного сияния пурпурно-красный, зеленый, желтый, поднялся к зениту, соединяя горизонт с горизонтом. Закинув голову и вытянув руки, лис указывал на него. «Смотрите, это встали души отцов ваших! Великие дела совершатся сегодня ночью!» Он отступил назад, и его место нерешительно занял другой юноша, выталкиваемый вперед товарищами. Он был на целую голову выше всех, И его широкая грудь, несмотря на сильнейший мороз, была обнажена. Он переминался с ноги на ногу, слова застревали у него во рту, и ему было, видимо, очень не по себе. На лицо его страшно было смотреть, ибо чуть ли не половина его когда-то изорвало и сковеркала каким-то страшным ударом во время схватки. Наконец он стукнул себя в грудь кулаком, послышался глухой звук, как от барабана, и голос его полетел над толпой, словно рев океанской пучины. «Я медведь. Я серебряное копье и сын серебряного копья. Когда мой голос походил еще на голос девочки, я уже убивал рысь и оленя и карибу. Когда он звучал, как голос росомахи, попавший в западню, я перешел через северные горы и убил троих с белых берегов. А когда он стал походить на рев чинуки, Я встретил медведя и не уступил ему дороги. Он остановился и выразительно провел рукой по своему обезображенному лицу. «Я не умею говорить, как лис. Язык мой замерз, как река. Я не могу говорить долго, у меня мало слов. Вот лис говорит, что великие дела придут сегодня ночью. Ладно, слова бегут с его языка, как весенние потоки» но он слишком бережлив на дела. Сегодня ночью я буду бороться с волком. Я свалю его, и Заринка будет сидеть у моего огня. Медведь сказал. Несмотря на то, что вокруг Маккензи бушевал настоящий ад, он не сдвинулся с места. Понимая, насколько бесполезно ружье на таком близком расстоянии, он вынул оба револьвера и приготовился. Он знал, конечно, что в случае массового нападения надежды не было, Но, верный своему гордому слову, готов был умереть со стиснутыми зубами. Но медведь сдержал товарищей, отбросив назад самых дерзких ударами своих страшных кулаков. Когда шум немного стих, Маккензи оглянулся на заринку. Она была изумительно хороша. Наклонившись вперед на лыжах, она стояла с раскрытыми губами и нервно вздрагивающими ноздрями, как тигрица, готовая к прыжку. Ее большие черные глаза впивались в соплеменников со страхом и с вызовом. Волнение ее было так велико, что она, казалось, перестала дышать. Одной рукой она судорожно схватилась за грудь, а в другой также судорожно сжала плетку и застыла, словно превращенная в камень. Под его взглядом она пришла в себя. Глубоко вздохнув, она подалась назад, посмотрев на него глазами, в которых было нечто большее, чем любовь. Тлинктенех пытался говорить, но его не слушали. Тогда Маккензи выступил вперед. Лис открыл было рот, чтобы крикнуть что-то, но Маккензи с такой яростью замахнулся на него, что тот отскочил назад, подавившись собственным возгласом. Его поражение было встречено шумным смехом и привело товарищей в несколько более спокойное состояние. Братья, белый человек, которого вы хотите называть волком, пришел к вам с ласковыми словами. Он не обманщик. Он не говорил вам лжи. Он пришел к вам как друг как тот, кто хочет быть вашим братом, но ваши юноши говорили по-своему, и время ваших слов прошло. Прежде всего я говорю вам, что у шамана неправедный язык, и что он лживый пророк, и что слова, которые он говорил, шептал ему не тот, кто принес огонь. Уши шамана закрыты для голоса ворона, и он сплетал хитрые выдумки и дурачил вас. У него нет никакой силы. Когда... помните все собаки были убиты и съедены. Когда внутренности ваши отяжелели от лохмотьев кожи и макасин когда умирали старики и умирали старухи, и умирали маленькие дети, когда вся страна была в Англе, и вы погибали, как лососи на берегу, скажите, когда голод поселился у вас, сумел ли шаман послать удачу охотникам? Наполнил ли он мясом ваши желудки? И еще раз говорю вам я, нет силы у шамана. Вот я плюю ему в лицо». Хотя все невольно шатнулись при виде такого святотатства, шума не последовало. Некоторые женщины были сильно напуганы, а мужчин охватило возбуждение, как бы в ожидании чуда. Все взгляды были направлены на две центральные фигуры. Шаман, чувствуя всю опасность положения и чувствуя, что влияние его вот-вот пошатнется, открыл было рот, чтобы разразиться ругательствами, но отступил перед подавшейся вперед фигурой Маккензи. Его поднятыми кулаками и горящими глазами. Маккензи презрительно усмехнулся и продолжал свою горячую речь. Теперь я говорю Лису и медведю. Кажется, им понравилась эта девушка. Да? Так ведь я же купил ее раньше. Смотрите, Тлинг-Тинех опирается на ружье. И много еще другого добра лежит у его огня, но мне хочется быть любезным с этими юношами. Лису, у которого язык высох от лишних слов, Я подарю пять длинных пачек табаку. Это смочит ему язык, чтобы ему было удобнее побольше шуметь на совете. А медведю, встречей с которым я горжусь, я отдам одеяло, двадцать кружек муки и табака, вдвое больше, чем лису. А если он согласится поехать со мной через восточные горы, я подарю еще и ружье, точь-в-точь -точь такое, как у Тинеха. Маккензи улыбался, отходя на свое место, но сердце его было полно опасений. Ночь все еще длилась. Девушка подошла к нему, и он внимательно выслушал предупреждение о том, какие штуки выделывает ножом медведь во время схваток. Было постановлено решить спор поединкам. Вдоль костра утоптали площадку длиной в 60 макасин Много было разговоров о поражении шамана, некоторые, впрочем, утверждали, что он просто не хотел показывать свою силу, а другие вспоминали разные случаи из прошлого и соглашались с волком. Медведь вышел на середину площадки с длинным охотничьим ножом в руках. Лис обратил всеобщее внимание на револьверы Маккензи, поэтому Маккензи снял пояс, надел его на заринку и ей же поручил свое ружье. Она покачала головой с сожалением, что не умеет стрелять. Редко приходилось женщине брать в руки такие драгоценные предметы. «Слушай, если опасность будет грозить мне сзади, крикни громко. Мой муж». «Нет, не так. Еще раз. Мой муж». Маккензи рассмеялся, когда она повторяла его слова, ущипнул девушку за щеку, и вошел в круг. Медведь не только превосходил соперника ростом и силой, но и его нож был длиннее вершка на два. Маккензи много раз смотрел в глаза людей при подобных же обстоятельствах, и теперь по одному взгляду он понял, что перед ним настоящий мужчина. Но отблеск огня на стали заставил его гордо и радостно вздрогнуть. Отблеск стали. Сердце его народа. Снова и снова оттеснял его медведь до линии огня и выбивал из площадки в глубокий снег. И снова и снова, ловкими приемами боксера, он выбирался на середину. Ни разу из толпы окружающих не услышал он одобрительного возгласа, тогда как его противника поддерживали аплодисментами, советами, предостережениями, но он только крепче стискивал зубы при каждом звоне скрещивающихся ножей нападая и отражая удары со спокойной выдержкой сознающей себя силы. Вначале ему было как-то жаль своего противника, но потом это чувство потонуло в первобытном инстинкте самозащиты, а еще позже он уже все забыл, осталась одна жуткая радость борьбы. Все десять тысячелетий культуры спали с него. Это был пещерный дикарь, дерущийся за самку. Два раза Маккензи удалось задеть медведя и удачно вывернуться. Но на третий он попался, и чтобы спастись, должен был ухватиться за него свободной рукой. Они сошлись в смертельном захвате. Тут только Маккензи ощутил всю ужасную силу своего противника. Мускулы его напряглись досудороги, а жилы готовы были лопнуть, и тем не менее острая сталь сверкала все ближе и ближе. Он попробовал податься назад, но этим только ослабил себя. Тесный круг меховых фигур сомкнулся еще теснее. Все были уверены в развязке и не хотели упустить ни одной детали. Но вдруг Маккензи, отклонившись немного в сторону, неожиданно боксерским приемом ударил медведя головой. Тот неловко откачнулся и потерял равновесие. В то же мгновение Маккензи нанес ему сильный удар и навалился на него всею тяжестью тела, отбросив за черту в глубокий снег. Медведь вскочил, весь покрытый снегом. «О, мой муж!» Голос Заринки дрожал от ужаса. На звук спущенной тетивы Маккензи успел низко пригнуться к земле, и стрела с наконечником из рыбьей кости пролетела над его головой и впилась в грудь медведя, который покачнулся и рухнул на своего припавшего к земле противника. В одно мгновение Маккензи высвободился из-под него и уже стоял на ногах. Медведь лежал без движения, но по другую сторону костра шаман уже брал вторую стрелу. Нож Маккензи сверкнул в воздухе. Целый сноп света прорезал темноту когда он перелетал через костер, и шаман, из горла которого торчала теперь уже рукоятка, пошатнувшись, упал прямо в огонь. Чик-чик! Лис завладел ружьем Тлингтинеха и тщетно пытался зарядить его. Услышав за собой смех Маккензи, он сейчас же поставил ружье на место. Так, значит, лис не умеет обращаться с этой игрушкой. Он, значит, совсем женщина. — Ладно, дай его сюда, я научу тебя. Лис колебался. — Дай сюда, я тебе говорю. Лис подошел к нему с видом побитой собаки. — Вот смотри. Так, а потом так. Патрон вошел на место, и курок щелкнул. Лис говорил, что великие дела совершатся сегодня ночью. Он правильно говорил. Великие дела совершились. Но немного между ними было дел лиса. — Что же? Он все еще хочет взять за ринку свой вигвам? Может быть, он собирается идти по пути, который проложили для него шаман и медведь? Нет? Ладно. Маккензи презрительно отвернулся и вынул свой нож из горла шамана. Может быть, еще кто-нибудь из юношей хочет попытаться? Волк будет валить их подвое, потрое, пока не перебьет всех. Нет? Ладно. Тлинк еще раз отдаю тебе ружье. Если когда-нибудь тебе случится быть в стране Юкона... Знай, что для тебя в хижине волка всегда найдется место у огня и много еды. Ночь переходит в день. Я ухожу. Но я могу еще раз вернуться. Он казался им каким-то сверхъестественным существом, когда сквозь толпу направился к Заринке. Она встала на свое место во главе упряжки, и собаки тронулись. Через несколько минут лес призраков поглотил их. Маккензи выждал, пока они скроются, и только тогда надел лыжи а разве волк забыл о пяти длинных пачках? Маккензи с досадой обернулся к лису, но положение его было слишком комично. — Я дам тебе одну, короткую, как волк захочет, — покорно ответил лис, протягивая руку.